Глава 68 Путешествие по воспоминаниям. Путешествие зеркальным порталом вышло весьма неожиданным. Меня каким-то образом забросило в воспоминания настоящей Олетты. Причем они были настолько реалистичны, что я не сразу это осознала. Все происходило как будто со мной. Я видела себя маленькой. Играла, бродила по замку, бегала по лесам видела родителей, кокордию, старшего брата. Лайнель всегда обижал меня, но я боялась пожаловаться, потому что он любимчик матери и наследник. А я просто неуклюжая девчонка и лишний род. Только Коко проявляла ко мне тепло и сочувствие. С раннего детства я любила возиться с животными, пыталась лечить больных и хилых, иногда даже получалось. Но однажды пробудившийся дар некромантии отобрал жизнь слуги, упавшего с крыши, хотя я всего лишь хотела ему помочь. С тех пор я замолчала навсегда, родные стали меня бояться. Однажды отец объявил, что я еду в монастырь при Светлой Матери. Мне так не хотелось расставаться с бабушкой, маленьким Кастадином, который в ту пору был совсем малышом, пухлым, развощеким, смешным, и с сестрёнкой дофиной, которая только-только начала ходить не обращались со мной хорошо, но заставляли учиться, молиться, работать в саду и в поле. Настоятельница помогала сдерживать дар некромантии, а я работала в лечебнице при монастыре. Бабушка иногда меня навещала, а вот родители и старший брат не приезжали ни разу. Я помнила, с какой жалостью и горечью смотрела на меня Коко. Она знала, что судьба мне уготована не слишком счастливая. «Два противоположных дара будут истощать мое тело, и однажды мое сердце просто разорвется». Кокордия привозила мне маленькие подарочки, писала письма. Но было еще кое-кто. Друг, который про меня не забыл. Наш управляющий, Оливер Гелаус, последние годы начал тайно заезжать ко мне в гости. Он договорился с одной из монашек, и она пропускала его через брешь в стене. Там был густой полузаброшенный сад. И никто, кроме той монахини, не знал о наших встречах. Для меня это был словно привет из дома, а ещё надежда на то, что однажды я смогу вернуться. Но не нелюбимой дочерью, а уважаемой волшебницей. Оливер проявлял заботу и участие, улыбался, иногда брал за руки и долго смотрел мне в глаза. Это меня смущало. Но я всё списывала на то, что он относится ко мне как к дочери. Вместе с тем мой дар некромантии становилось всё труднее контролировать, но настоятельница пока справлялась. Я узнала, что родители умерли от эпидемии какой-то хвори, что у меня появились племянники, а потом пропал Лайнель. А бабушка часто болеет и грустит. Жизнь моей семьи протекала вдали от меня. Редкие и секретные визиты Оливера безмерно меня радовали. В один из дней он привёз бумагу, доверенность от Кокордии. Управляющий сказал, что бабушка велела мне снять в банке её сбережения и ехать учиться в столицу. Конечно, меня немного насторожило то, что отправиться в город предстоит тайна. Но Оливер убедил, что если я расскажу обо всём матушке-настоятельнице, то она меня не отпустит. Он всегда представлял её злодейкой, который держит меня здесь силой. Я наивно поверила словам «друга» и согласилась. Никто бы меня не хватился, ведь на целых два дня меня отправили в маленькое святилище в роще, чтобы я могла помолиться там в одиночестве. Но вместо этого мы с Оливером последовали в ринг. Я бывала там в раннем детстве и почти не узнавала его. Было страшно заходить в огромное здание, от которого веяло роскошью и богатством. И пусть Оливер привёз мне шёлковое платье, я всё равно чувствовала себя заморашкой. Но служители были вежливы, меня приняли хорошо. Попросили положить руку на какой-то шар, который засветился и подтвердил, что я действительно принадлежу семейству Гатар. Нам выдали целый мешок золотых и серебряных монет. Оливер забрал его и сказал, что сперва съездит в столицу, выбьет мне место в магической академии, внесёт предоплату и всё подготовит. А потом вернётся за мной. Но я ни в коем случае не должна никому об этом говорить. Я думала, что в столице уж точно есть маги, которые смогут навсегда запереть мой дар некроманта. И после этого я смогу жить свободно. Оливер Гелаус догадывался о моей проблеме, но никогда напрямую не спрашивал. Иногда я замечала страх в его глазах, когда он смотрел на меня. Ах, да. Ещё он говорил, что скоро я смогу выйти замуж. И что у меня есть жених, который меня ждёт. Конечно, мне не слишком хотелось замуж за незнакомого мужчину, но я кивала и улыбалась. Главным для меня было вырваться из монастыря. Но время шло, а Оливер не появлялся. Я даже мысли не допускала, что он мог меня обмануть. Ведь он всегда обо мне беспокоился, был добрым и участливым. Но порой накрывало отчаяние, я даже несколько раз сбегала. Но потом или возвращалась сама, или меня возвращали. Дарник романти волновался, искал выход. Это волнение передавалось и мне, туманило разум. Пришла зима, а с холодами работа в лечебнице стала куда больше. И мне некогда стало думать о Оливере. Привозили больных из окрестных в и деревень. Я ухаживала за ними днями и ночами, но спасти всех не получалось. Некоторые были слишком ослаблены и умирали у меня на руках. Тогда мой дар радовался. Чем он становился сильнее, тем слабее делалось искры целительства. Хорошо помню ту ночь, когда монахи не принесли на носилках раненого человека, найденного на дороге. Он не был похож на крестьянина. Слишком мощное телосложение и необычная одежда. А ещё у него были вьющиеся тёмные волосы с проседью и рана в груди. Похоже, кто-то ударил его боевым заклинанием. Я слышала, как монахи не шушукались и называли его нардом. Но в монастыре Пресветлой Матери все равны. Мы должны оказать помощь любому нуждающемуся. Я ухаживала за этим человеком, и вскоре он начал приходить в себя. Сначала почти не говорил, только смотрел на меня своими цепкими тёмными глазами. У меня мурашки по спине бежали от его взгляда, и не покидало ощущение, что Нарт видит меня насквозь. Один раз, когда я меняла ему повязку, он схватил меня за руку и сказал, «Ты одна из нас. Я хочу, чтобы ты пошла со мной». Неужели он понял, кто я? Он тоже некромант? Я очень испугалась, но продолжала ухаживать за ним. А он всё соблазнял или запугивал. Ты пойдёшь со мной, хочешь ты того или нет. Он был очень настойчив и даже хотел меня похитить, но тогда моё терпение лопнуло. Заклинание само сорвалось с ладони и ударило его в грудь. Незнакомец с чёрными глазами упал, а после расхохотался и сказал, прежде чем исчезнуть в вихре магического тумана, «Судьба всё равно приведёт тебя ко мне. Девушка с глазами цвета бирюзы, вот увидишь». И, как обычно, я всё держала в себе, не рассказала о моём странном общении с нардом, ни настоятельнице, ни бабушке. Он исчез, как будто его и не было. Только слова, показавшиеся пророческими, крутились в голове. А с приходом весны меня снова накрыла волна отчаяния. Я поняла, что Оливер, похоже, меня бросил. Было ужасно стыдно перед бабушкой, ведь я начала видеть всё коварство моего друга его обман. Я боялась рассказать Кокорде о том, что из-за меня пропали все ее сбережения в банке. Я поняла, что шанс уехать учиться в столицу был ложным, что мне никогда не избавиться от проклятого дара, что все мои недолгие дни пройдут за стенами монастыря. К тому же я стала ощущать близкое присутствие незнакомца с черными глазами, его загадочную магию. Он хотел использовать меня в своих целях, как и Оливер. Это пугало до дрожи. Хотелось бежать, куда глаза глядят. И я сбежала, да. Никому ничего не сказала, просто пробралась через брешь в стене и ушла. Наверное, хотела отправиться в ключ. Только не учла, что на улице будет слишком холодно. Всю дорогу казалось, что меня преследуют и вот-вот поймают. Я бежала сквозь лес, сквозь туман а под ногами хрустела корка замёрзшей травы. Сил становилось всё меньше, ужасно хотелось спать. Помню, тогда думала, что оказалась слишком слаба. не хотелось, чтобы кто-то сильно прожил эту жизнь вместо меня. Хотелось снять со своих плеч все беды и горести, никогда больше не чувствовать одиночество Я засыпала, моё измученное и слабое сердце билось всё реже. А где-то далеко в те же минуты от сердечного приступа умирала женщина, прожившая достойную жизнь, вырастившая сына, потерявшая мужа. Долгие годы она спасала людей, работая врачом. Ну или лекарем, как сказали бы в этом мире. Я видела её и успела подумать. Было бы здорово, если бы она получила второй шанс. Она бы смогла всё выдержать и прожить мою жизнь так же достойно, как свою. Я не поняла, где закончилась жизнь Олета и началась моя. Граница между ними сгладилась, как волна набежала на берег и схлынула обратно. Зеркало позволило мне заглянуть в глубины подсознания моей предшественницы, увидеть то, что раньше было скрыто. Но вместе со знанием в груди, где теплилась искорка целительской силы, зажглась и вторая искра, темная, как обсидиан. Я ее не хотела нодар не спрашивал. Наследие аллетта меня настигло и теперь потребует что-то взамен. Если бы я только знала, стала бы рисковать и нырять в глубины зеркала. В голове крутилась мысль, но ну ничего себе сходило за хлебушком. Если раньше я могла утешать себя тем, что опасный дар никроманта спит, и может вообще не проснётся, то теперь уже поздно. Зеркальный переход его спровоцировал. Вдруг теперь меня арестуют. «Да, влипла Ольга Анатольевна. Почему проблемы сами летят на меня, как мухи на мёд? Ну, или как на другую субстанцию?» Раз, я словно оттолкнулась от илистого дна и вынырнула на поверхность. Сделала вдох и поняла, что оказалась в своей комнате. Следом за мной появились и гвардейцы с носилками. За спиной ругалось зеркало. Это ещё что за беспредел? Спал, никого не трогала, а не возьми да его ломись. Хозяйка, ты что учинила, я тебя спрашиваю? То не хотела ничему учиться, а то сразу на тебе. Переход целой толпой. Внутри меня не проходной двор, это насилие. Не ругайся, Макеюшка, — примирительно произнесла я. Потом всё объясню. А как проводишь наших гостей обратно отдыхай дальше? вернулась к гвардейцам, чтобы убедиться, что мой пациент хорошо перенёс транспортировку и всё ещё спит. «Господа, поможете отнести его в операционную?» Мужчины закивали. «Конечно, Нейр. Показывайте».